Глава 15. Домашние хлопоты. Анита, не подозревая, какие страсти кипят на её работе, наслаждалась внезапным выходным. Она всё-таки не послушала голоса разума и притащила из рукодельного магазинчика две огромные тканевые сумки, набитые пряжей, лоскутками, бусинами, ленточками, а ещё журналами и книгами. Напившись чаю, готовить что-то посытнее ей не хотелось. Девушка решила разложить свои покупки и, может быть, начать вязать что-нибудь новенькое. Из открывшейся двери шкафа выпали две скомканные кофты. Она тихо наклонилась над ними, подобрала, попыталась сунуть обратно, но безрезультатно. Помедлив секунду, кофты снова свалились на пол. Кажется, пора это всё разобрать. Анита азартно выгребла практически всё содержимое полок и решительно посмотрела на внушительную кучу на полу. Вот сейчас и разберёмся. Однако уборка оказалась делом непростым. Повинуясь отдыхательному настроению, девушка вдохновенно перемерила всякие красивые платья и кофточки, присланные сестрой. Ох, как жаль, что Бина не сможет приехать на фестиваль. Ебе понравилось, она всегда как рыба в воде себя чувствует на шумных и многолюдных сборищах. Они-то решила не поддаваться грусти, а чуть-чуть принарядиться завтра. Сестра одобрила. Поскольку в Ницбурге всё же царила не тёплая весна, а умеренно холодная, но всё же зима, они-то выбрали из вороха платьев вязаное, светло-серое с чудесным голубым орнаментом, чуть ниже колена. Жаль такую красоту скрывать под пальто. Выкопавшись на вешалке в прихожей, Анита обнаружила коричневую теплую курточку по короче платье и прекрасный голубой узор будет прекрасно виден. Нашлись и высокие шерстяные чулки, тоже коричневой с синей полоской. В общем, как говорит Бина, не идеально, но сойдет. Отложив вещи на завтра, Анита вернулась к куче неразобранных вещей, запал уборки схлынул. Эта монета побыстрее растолкала вещи по разным полкам, а сама, пристроив часть купленного на подоконник, уселась в кресло с ногами и принялась рассматривать купленные журналы. Вот и шарфик подходящий. Анита взялась за спицы и начала сосредоточенно набирать петли первого ряда. Кружка Винни захлопнула входную дверь своего дома и начала тряхивать снег с воротника. Тера на сегодня. В прихожую выглянула мать и забоченно нахмурилась. "Винь, ты опять без шапки ходил?" "Мам, ну лето же почти", попытался привычно отшутиться сын. "Лето", закатила глаза мать и, привстав на цепчике, притронулась к его лбу. "Ты же весь потный, наверное, шёл, простудишься. Давай я тебе заварю целебного чая". "Заваривай", не стал спорить крошка Винь. Он вообще редко спорил с матерью. Та, пережив и перестрадав в прошлом немало болезней единственного сына, даже когда он вымохал в здорового крепкого парня, не перестала беспокоиться. Вень расделся, остачил с себя зимние сапоги и прошёл сначала в ванную, где с наслаждением умылся горячей водой, а потом в гостиную, где суетилась матчаем и медовыми каврейшками, любимыми им с детства. Хотела сидеть в кресле, держа в неестественно вытянутых руках листы бумаги. Письмо пришло. Спросил Веню усаживать на диванчик и выдвигая к себе блюдо с кавришками. "Да, дедушке с бабушкой", кивнул отец и продолжил читать. Веня не стал интересоваться, что пишут его родственники, потому что прекрасно знал, что отец ничего не станет рассказывать, пока не дочитает до конца. А читать он будет долго, уж очень не хочет смириться с необходимостью очков. На операцию Гривен старший не соглашался из-за каких-то своих принципов. Накопления в семье были, и распотрашить кубышку ради такого дела никто бы не пожалел. Расправившись с коврешками, парень встал, отнёс на кухню посуду и принялся мыть. Тётшка Адель, пожилая женщина в домашнем платье с фартуком, бывшая няня медведя, теперь просто помощница по хозяйству хлопотала у плиты. Вени не любил её затрудняться, что мальчиком твёрдо обозначив свою позицию. Уж крошку спалесно ут он всегда может и сам. Ужинать у нас сегодня чем? спросил крошка Вени, поздоровавшись с тётшкой Аделью. А вот супчик с грибами, ещё мясо есть. Что тебе положить? Женщина потянулась к шкафчику с посудой. Супчика, отозвался Вени, выпитый чай с коврижками никак не повлиял на его аппетит. А потом мясо. Поужинав и составив посуду в раковину, Эдвин поднялся наверх в свою комнату на втором этаже, где снова начал практиковаться в слуховой концентрации. Если бы попробовать оказаться рядом с принцессой без наставника, хоть часа на три, но ключи от башни носит только хранитель, чтоб его. Домашние не беспокоили Винни, когда его глаза стали уже совсем слепаться. Будущий Мак не хотеть разделся и рухнул спать прямо на одеяло. Планы Мангера посвятить весь следующий день опытам со слуховой концентрацией не осуществились, потому что будучи под впечатлением от нового способа читать проклятие Хранитель башни напрочь забыл про торжественную церемонию открытия фестиваля. А ведь от него требуются сказать речь и поприветствовать гостей. Хорошо, что речь Анита предусмотрительно подложила ему на стол, да и не сильно-то текст отличался от прошлогоднего. Мангер еще раз пробежал глазами ровные машинописные строки, сунул бумаги в аккуратную папку и поспешил к площади. Там уже во всю толпился народ. Местные собрались с самого утра, не воспользовавшись возможностью подольше поспать в выходной день. Знакомые лица терялись среди приезжих. Оркестр играл что-то весёлое и душевное, а в воздухе разливался пряный аромат напитков и сладковатый традиционных зимних угощений, какие раньше принято было есть только на Новый год. Мангер доброжелательно кивнул нескольким знакомым из городской ратуши, бросил любопытный взгляд на площадку, где должны были сегодня выступать боевые маги с их эффектными зрелищными соревнованиями. Ловко пробравшись сквозь толпу, хранитель башни тронул за рукав одного из многочисленных помощников организаторов в синей с серебряными полосками накидке, и молодой человек провёл Мангер к сцене. Стоя на деревянных подмостках, Мангере ощутил радостное волнение толпы, с нетерпением ожидавшей открытия фестиваля. Россиянин скользнул взглядом по лицам и вдруг осознал, что ищет глазами свою верную помощницу, что именно её тёплый и восторженный взгляд он хотел бы видеть сейчас перед собой. Она ведь тут, она не может пропустить церемонию открытия. Напрягая зрение, Ив искал глазами фигурку в сером пальто и шапочке, и поэтому не сразу узнал девушку в непривычном наряде. Ив отметил, что сегодня его секретарша даже не выглядит настолько привлекательной, как обычно. Она стояла сама в краю толпы, пожирая глазами сцену. Одной рукой Анита сжимала ярко-голубой стаканчик. Неожиданно она обернулась, словно на чей-то зов и замахала рукой. Но Мангер не успел рассмотреть, кто позвал девушку. Пора было выступать.